Глава 10 Третий план. Голосы дедушки, находясь в своей спальне, я толком не слышала. Он был из тех, кто всегда говорил тихо, но уверенно. Его внимательно слушали и без крика, ему просто не требовалось повышать голос. Зато Глеция как никогда отрывалась в скандале от души. По её словам, женщину совсем не устраивало, что супруг притащил пропащую девку в их дом. Не устраивало, что я шляюсь где ни попади, тем самым оскверняя их честное имя. Меня назвали одной сплошной проблемой, и отчасти это действительно являлось правдой. Я всегда притягивала к себе беды. В кабинете углец и бенден, от хозяйки дома покинутых, чаще меня появлялась только моя подруга Павлиция, но обычно головомойку мы получали вместе. Крики изиабеллы вскоре стихли. Переодевшись в домашнее платье, до прихода дедушки я успела и умыться, и согреться у растопленного камина, и даже немного побродить по комнате, нервно сминая юбку платья. А еще неприятно удивиться. И, юркнув пальцами под подушку, я пыталась нащупать один из трёх портретов некроманта, который сама лично туда спрятала, но обнаружить бумагу мне так и не удалось. В дверь негромко постучали в тот момент, когда я уже сама собиралась спуститься на первый этаж. Не только для того, чтобы узнать, кто был сегодня в моей спальне в моё отсутствие, но и чтобы выяснить, как там после скандала чувствует себя Галец и Лукстер. Вина душила меня, несмотря ни на что. Дедушка Евгоний появился в моей спальне с подносом. Поставив его на низкий столик, он жестом предложил мне занять одно из двух кресел рядом. «Я не хотела, чтобы вы ругались», — произнесла я тихо. «Случившееся беспокоило меня сейчас гораздо больше, чем вампиры встреченный сегодня отец и вновь скрывшийся от меня некромант». Заняв кресло, виновато посмотрела на дедушку. Как мужчина, воспитанный в лучших традициях, он сел только после меня. «Аиста, в случившемся нет твоей вины». «Мы поругались не из-за тебя, не из-за того, что ты сказала про банковские чеки. Я бы все равно о них узнал рано или поздно. В этом доме от меня ничего не скрыть». Улыбнулся Галец и одним уголком губ, отчего его морщины стали явными. «Мы поругались, потому что Изиабелла позволяет себе куда больше, чем должна. Она еще не осознала, что в моем доме у тебя прав гораздо больше, чем у нее. Но вскоре поймет это и смирится. Ты моя кровь, аиста». Запомни, уже ничто этого не изменит. Никогда. За свою внучку я буду стоять горой. Я не знала, что сказать. С одной стороны, мне было просто невероятно приятно услышать, что я для кого-то роднее и ближе, чем кто бы то ни было. Когда в твоей жизни появляется кто-то, для кого ты важна просто потому, что ты это ты, это дорогого стоит. Но с другой... Я все же ощущала свою вину. С моим приходом устои этой семьи обрушились, размеренная жизнь дала трещину, а теперь они еще и находились в опасности из-за меня. Глеция Лукстер была бесконечно права. Все в этом доме могли пострадать только потому, что я оказалась из-за собственной глупости не в то время и не в том месте. «Внуча, не стоит думать о плохом». Мигом раскусил меня прозорливый мужчина. «Лучше скажи мне, блоха неразумная, почему ты снова меня ослушалась?» Ты ведь знаешь, что для тебя сейчас небезопасно выходить в город даже днем. Деда, я подготовилась. Меня никто не узнал, оправдывалась я, хотя и прекрасно слышала, как нелепо звучат мои слова. Ай, неужели ты действительно не понимаешь, что тебе просто повезло сегодня? Твой портрет еще вчера висел на каждом здании интервая. Наши слуги все сорвали, но люди их уже видели. А этим утром бумагоморатели выпустили свои статьи. Вампиры теперь знают, где тебя искать. «Как думаешь, что я чувствовал, не найдя тебя утром в спальне?» Низко опустив голову, я молчала. Мне было стыдно, неловко, совестливо. Я понимала, что дедушка Евгония беспокоился, но по-другому не могла. Просто не умела. «Деда, я привыкла сама решать свои проблемы. Выдавила я из себя, ответив честно, искренне. Я всю жизнь была одна, принадлежала только себе». Лишь от меня зависело, что случится со мной завтра. Я просто не смогу сидеть в стороне и ждать, пока кто-то другой решит мою судьбу. Понимаю, внуча. Все понимаю. Кивнул он добродушно, участливо. Но на этот раз тебе действительно придется сидеть в стороне. Оставаться близ Интервая сейчас для тебя просто опасно. К обеду я получил ответы от некоторых своих друзей. Кое-кто из них по старой дружбе согласился спрятать тебя у себя до тех пор, пока все не уляжется. «Деда, я не побегу!» — возмутилась я, ошарашенная таким исходом. «Я не трусиха и ни в чем не виновата!» «И это я тоже понимаю, но вынужден настоять. Если тебя не будет рядом, я смогу быть более смелым в своих действиях, не переживая, что с тобой может что-то случиться», — объяснил он и с мягкой улыбкой добавил. «А потом ты вернешься ко мне». Дедушка Евгоний казался убедительным. Он выглядел уверенно, как человек, который точно знает, что делает. У него однозначно имелся какой-то план, но посвящать меня в него он не спешил. И это напрягало. Я не хотела, чтобы он пострадал из-за меня, только не он. Но иного варианта, как согласиться, у меня не оставалось, потому что положительного ответа от меня ждали прямо сейчас. «Хорошо, деда, я уеду на время», — тщательно выверяла я каждое слово, не желая врать. «Вот и замечательно! Вот и умница!» — обратывался Галец и, подавшись вперёд, одобрительно похлопал меня по ноге. «А теперь ешь давай, Аи! Наверняка опять голодная ходила весь день!» «И ничего и не ходила. Я в таверне обедала. А потом некроманта увидела, но догнать так и не смогла. Скрылся, зараза такая! Как увидел меня, так и растворился в толпе!» — нажаловалась я на своего обидчика. «Ничего, поймаем!» — заявил мужчина уверенно. И вот тут-то я и заподозрила неладное. Хотела еще добавить, что охотник потом в парке ко мне сам подошел и магией своей домой меня против Оли отправил, но говорить об этом почему-то оказалось неловко. Хотела про отца своего рассказать, про нашу странную невозможную встречу, но вместо этого задумалась. А ведь действительно, у Галеца Лукстера должен иметься какой-то план. Но что он может предложить вампирам, чтобы те не то, что отвязались, а хотя бы выслушали меня? Правильный ответ пришел мгновенно. Деда Евгоний наверняка собирался самостоятельно поймать охотника и представить его на вампирский суд, что было невозможно безрассудно с его стороны, потому что Галец и Лукстер мог погибнуть дважды. Первый, когда попробует поймать некроманта, а второй, когда попытается явиться к вампирам с добычей. Впрочем, все могло и правда закончиться еще на первом пункте его плана. «Деда, а ты портрет у меня из комнаты случайно никакой сегодня не забирал?» – осторожно спросила я, наливая в единственную чашку горячий отвар из чайника нет это, Аиста, я утром заходил, но сразу вышел, как только понял, что тебя в спальне нет. А чей портрет пропал?» «Да так, набросок», — махнул я рукой как можно небрежнее. «Неважно». «Ох, дырявая голова, чуть не забыл». Вдруг потянулся он к карману своего чёрного камзола и вынул узнаваемую стопку чеков имперского банка. Небольшие розовые листы легли на стол рядом с подносом, а я вздёрнула бровь, не понимая, зачем они здесь. В деньгах от газетчиков я точно не нуждалась. У меня имелись собственные средства, да и дедушке деньги сейчас требовались куда больше, чем мне. «Я не возьму эти чеки», – проговорила я размеренно, поднимая металлическую крышку со своего ужина. На плоском блюде лежал кусочек запеченной рыбы в окружении овощей и соуса. «В поездке тебе пригодятся деньги», – попытался дедушка меня вразумить. «У меня достаточно средств, чтобы обеспечить нас обоих на 10, а то и 15 лет вперед», – пояснила я, точнее напомнила о том, о чем уже говорила. Но даже если бы нет, деда Евгония — это грязные деньги. Я лучше буду тяжело трудиться от рассвета и до заката и заработаю мало, чем получу много, а на душе при этом будет гадко». «Уважаю твои принципы», — согласился он неожиданно серьезно. Поднявшись, мужчина освободил кресло, сгреб одной рукой все чеки и прошел к камину. Раз — и бумажки безжалостно отправились в огонь. Пламя съело их меньше, чем за минуту. «Деда, но ты ведь мог забрать эти деньги себе», — удивилась я и даже огорчилась. Знала о финансовых трудностях дедушке. Ещё в первые дни предлагала ему отправиться в банк и снять с моего счёта денег столько, сколько ему необходимо. Но голец и Лукстер напрочь отказался. «Аиста, у меня тоже есть свои принципы. Ты права, это грязные деньги, рождённые на чужой алчности. Счастья они точно никому не принесут». Вновь улыбнулся он мягко. «Постарайся сегодня пораньше лечь спать. И ты обещала нарисовать портрет того некроманта. Не о нём ли ты спрашивала?» о нем. Но я уже вспомнила, куда его переложила. Поднявшись, я быстро сбегала в гардеробную, чтобы достать из кармана плаща один из двух портретов. Тот, где некромант мало походил на себя из-за шкадливой рваной чёлки. Такая неточность давала шансы на то, что дедушка и некромант никогда не встретятся. Вручив рисунок дедушке, я привстала на цыпочки и оставила на колках защитие на щеке короткий поцелуй. В этот момент я уже точно знала, что из города уеду, как и обещала, но вернусь гораздо раньше, чем Галец и Лукстер рассчитывал. Если некромант при нашей первой встрече едва не удушил меня без какой-либо причины, то что он сделает с тем, кто станет вести на него настоящую охоту? О нет, охотника я намеревалась отыскать самостоятельно. Некромант имел светлые волосы, — соврала я, спрятав взгляд. «Когда закончишь с ужином, собери свои вещи», — напутствовал мужчина, убирая портрет во внутренний карман Камзола. «И до поздна сиди. Если потребуюсь, я в кабинете». Закрыв за дедушкой дверь, я вернулась к остывающему ужину. Планировала позже спуститься самостоятельно, чтобы отнести поднос на кухню, но вместо этого решила действовать по-другому. Насытившись до отвала, я вызвала служанку. «Сайса, а скажи мне, пожалуйста, кто сегодня заходил в мою спальню?» «Кроме хозяина никто, госпожа», — отозвалась девушка, забирая поднос. «Да и пробыл он недолго. Я как раз вам цветы меняла. А что, случилось что-то?» «Да вспомнить не могу, куда книгу сунула, которую читала», — соврала я вполне себе убедительно, чего рядом с дедушкой Евгонием никогда не получалось. «Думала, может, кто обратно в библиотеку отнес». «Не видела, госпожа. Но если скажете название, я схожу и постараюсь отыскать». «Сама найду. Спасибо, Сайса. Ты свободна. Доброй ночи». Дождавшись, пока служанка выйдет, я снова подошла к кровати. На этот раз переворачивала все — покрывало, одеяло, подушки, простынь. Но портрета, спрятанного мною под подушку, так и не нашлось. Хотя я даже под кровать заглянула. Кто-то однозначно его забрал. Почему-то думалось на некроманта. Но когда бы он успел? Его визит ночью был коротким, да и ушел он при мне. Но если листок украл кто-то другой, то кто? не Неглеция Лукстер же в самом деле. Хотя с нее станется. Решив, что утро вечера мудренее, я подготовилась ко сну, натянула ночную рубашку и подошла к окну, чтобы задернуть тяжелые портьеры. На улице до сих пор большими хлопьями шел снег, но не он заставил меня настороженно замереть у подоконника. За нашим крепким забором, прямо напротив моего окна, кто-то стоял. 1 два, три. Я насчитала шестерых, но лица их смазывались под снегом. Выделялись лишь темная одежда да ярко-красные точки глаз, что принадлежали исключительно вампирам. Знала, что попасть на территорию особняка они не могли, у них просто не имелось приглашения от хозяина. А еще им мешала защита на заборе. Дедушкина или некроманта. Неважно. Но это пока. Чего-то была уверена, что у этих бледнолицых тоже имелся свой план. Правда, цели у нас были разными. Я собиралась не только отыскать заразу охотника, но еще и при этом выжить. Если понадобится, намеревалась воевать и за этот дом, и за тех людей, что жили в нем. Даже за невыносимую гляцию лукстер. Мною движили личные цели, имя жажда мести, а это, я с детства была склонна верить старым сказкам, был самый проигрышный вариант. Потому что добро всегда побеждает. Не так ли?